39. -е. На постоялом дворе, как и обещал Грэгстон, ей предоставили лучшие комнаты. Небольшую спаленку и просторный зал, который совмещал в себе и столовую, и гостиную, и даже ванную комнату. Пока Оливия ужинала, две дебелые служанки торопливо наносили горячей воды в огромную лохань, От мысли о еде подкатывала тошнота, но позволить другим заметить отсутствие аппетита она не могла. Будут слухи. Пришлось съесть немного мяса и яблока. Запить некрепким травяным чаем. Вина невесте не полагалась без дозволения будущего супруга. А вот принять ванну хотелось очень. Ливия отказалась от помощи, взяла у служанок полотенце и выставила обеих за дверь. Всё равно толку от них нет. Девицы сроду не одевали благородных леди и тем более не делали им прически. Так стоит ли терпеть чужое любопытство? Оливия медленно опустилась в горячую воду, а после окунулась с головой и принялась со стервенением отмываться. Благо простого мыла тут хватало. Грэгстон побеспокоился. Окатив себя напоследок из ведра, Оливия вылезла из бодьи. Вытерлась, накинула плотную льняную рубашку, которая больше пристала монахине, чем дворянки и принялась за волосы. Прядь за прядью она разбирала спутанную копну. Простые действия помогали не думать ни о том, что осталось позади, ни о грядущем. Когда волосы были расчесаны и просушены, пришёл черёд рассмотреть завтрашний наряд. Платье было простым, даже проще, чем матушкино старое свадебное, и видно, что на скорую руку приблизительно подогнана по росту. Оливия вздохнула, позвала служанок, и до полуночи они вместе исправляли огрехи, делая наряд терпимым. Девушки умели шить, а Оливия хорошо разбиралась в том, как из двух платьев сделать одно. В родном замке такое приходилось проворачивать частенько. Когда дело было закончено, Оливия со вздохом упала на кровать. Непривычно мягкую, застеленную грубым, но хрустящим от чистоты бельём. Глаза смыкались, но стоило только задремать, как сквозь сон слышались голоса. Один с насмешкой, второй ледяной. Они звали её по имени. Один раз это пригрезилось так чётко, что она вскочила с кровати. Но оказывается, это был только ночной ветер. Он распахнул ставень, и тот скрипел на ветру. Всё в прошлом. Вздохнула Оливия, посмотрела на луну и закрыла окно. «Я справлюсь». Но даже самой себе не хотелось признаваться в том, что если бы те голоса были наяву, она бежала бы к их владельцам, забыв обо всём. О свадьбе, о долге и о чести. Церемонию перенесли из большого храма в скромную часовню внутри стен. Это Грэгстон сообщил Оливии уже когда карета вкатилась ворота замка. «Проще охранять», — пояснил он. «Его светлость опасается за вас». «В замке, где столько слуг и стражников?» Грегстон поморщился и, чуть понизив голос, пояснил. «Солдат выделил его величество. Они должны вернуться обратно в столицу, а стражи замка не так многочисленны, как нам бы хотелось. Да и гости, приглашенные на торжество, ждут его уже неделю. Это весьма накладно». Его светлость хотел бы провести обряд, как полагается, и отметить свадьбу приятным застольем, после которого гости разъехались бы, позволив замку жить своей жизнью. «Это говорит о рачительности хозяина», — заметила Оливия. «Уж если собственный управитель намекает на то, что Фонтене жаден, то значит, тот скуп без всякой меры, и никакие разбойные нападения этого не изменят. Прошу вас». Грэгстон подал ей руку, помогая выйти из кареты. «Пойдёмте, нас ждут. Венчание состоится через четверть часа. Мы успели вовремя». Оливия внутри ощутила озноб, но спорить не стала. Видно, фантени так торопится, что не хочет дать своей невесте даже привести себя в порядок после дороги. Пара служанок чуть ли не на ходу обмели ей подол, закрепили на простой прическе фату. Грэгстон дал знак кому-то из слуг, и тот услужливо раскрыл перед управителем бархатный футляр. Тиара, та самая, которую носят лишь герцогини, с крупными голубыми бриллиантами и одним тёмным, как старая кровь, рубином по центру. Грэгстон самолично закрепил украшение на фате и удовлетворённо кивнул. «Вы прекрасны, сударыня. Буду счастлив служить вам». Грэгстон повёл её по галереям замка, стараясь одновременно и быстро идти, и сделать так, чтобы невеста не запуталась в шлейфе платья. Оливия следовала за ним и с ужасом понимала, это тот самый замок, что виделся ей во сне. Мелочи, детали, трещина по стене, увядший цветок в катке, небрежная мозаика на полу, запахи, звуки, дорогие лампы вместо привычных факелов и даже орнаменты на кованых крюках один в один. «О, Господи всемогущий!» Вот та самая лестница, у подножия которой лежал мёртвый герцог, и она видела его своими собственными глазами, и как он прошептал проклятие. А вот серые стены и вид из окна. Оливия торопливо сделала отвращающий от нечисти знак и начала читать про себя молитву. Что это? Предостережение или совпадение? Чего ей нужно страшиться? Того, что сон сбудется или что он не сбудется никогда? «Вещи и сны ей раньше никогда не снились, да и добра в этом видении было мало. Может, ей кто-то рассказывал про устройство замка, а сон не более чем совпадение? Не может же быть!» «Бронесса, вы готовы?» Грэгстон неожиданно остановился, и Оливия, погружённая в свои мысли, чуть не влетела в его плечо. «Что?» — переспросила Оливия растерянно. «Совпадение реальности и сна страшило». «Вдруг она сейчас подойдёт к алтарю, а там будет мёртвый герцог?» «Я понимаю, всё происходит в спешке и совсем не так, как вы представляли. Да ещё эти жуткие испытания, плен, бандиты, ужасные условия. Но я прошу вас взять себя в руки». Грегстон говорил серьёзно и строго, словно Оливия была провинившимся ребёнком. На свадьбу собрались высокие гости, и герцог не хотел бы неожиданностей как и ваш батюшка, который прислал вчера письмо, выразив его светлость и особую благодарность за ваше спасение из плена, которое состоялось благодаря герцогу. Слово неожиданностей управитель выделил так, что даже до умолешённой дошло бы, что он имеет в виду, чтобы Оливия не смела сказать у алтаря «нет», не ославила бы герцога на всю округу. Оливия позволила себе секундную слабость, Вспомнила другие губы, которые больше никогда её не коснутся, и горячие руки, что ласкали её, доводя до безумия. Вспомнила всё — сомнения, странные разговоры, двоих братьев, которые всего за семь дней ухитрились узнать об Оливии больше, чем её родные за всю жизнь. «Лучше сделать и сожалеть» или «не сделать и сожалеть» — вспомнились слова из какого-то философского трактата. «Я верна своему долгу». Оливия протолкнула эти слова сквозь сжатое спазмом горло, и Грэгстон, предложив ей свою руку, кивнул двум лакеем, чтобы открыли дверь часовни.